дайте двадцать мушкетеров господину де Сентеньяну для охраны господина Фуке. Д'Артаньян и Кольбер обменялись взглядами. — Из Анжера, распорядился король, пусть перевезут арестованного в Париж, в Бастилию. — Вы были правы, сказал капитан мушкетеров. — Сентеньян, продолжал король. «Вы пристрелите всякого, кто заговорит с господином Фукеф в пути. А я, ваше величество...